Ценила меня, поняла и предпочла всем. Извините, господа, может быть, это не всем лестно слушать, но я счел своим долгом публично поблагодарить Ларису Дмитриевну за столь лестные для меня предпочтение. Я поднимаю тост! И предлагаю выпить за здоровье моей невесты. Ура, ура, ура, ура. ура. Еще есть вино? Да, конечно, есть. Как-нибудь, что ты говоришь, я уж достану. Надо еще тост выпить. Какой? За здоровье счастливейшего из смертных. Юлия Капитоновича Карандышева. Ах, ах, так ты предложишь, Серж, Ты предложи, а я достану. Я достану, достану. Карандышев убегает за вином. Гости один за другим покидают квартиру Карандышева. Чтобы избавиться от Рабинзона, Выживатов предлагает ему вечером поехать в Париж. Растерявшийся от неожиданности Рабинзон принимает его предложение всерьёз и уходит собираться в дорогу. В кабинет входит Агудалова. Навстречу ей из другой двери появляется Лариса. Прощай, мама! Что ты? Куда ты? Или тебе радоваться, мама, или ищи меня в Волге. Бог с тобой, что -то. Видно, своей судьбы не уйдешь! Лариса уходит. Вот до чего дошло! Всеобщее бегство! похлориса Догонять мне ее или нет? Нет! Зачем? Что бы там ни было, все-таки кругом неё люди. А здесь, хоть и бросить, так в потере невелика. Входит Карандышев и Иван с бутылкой шампанского. Где, господа? А, где же они? Вот это, вот это, почти это, не, Нечего сказать. Ну, да тем лучше. Но, однако, когда же они успели, а? Может быть, и вы уедете, а? Нет уж, вы-то с Ларисой Дмитриевной, погодите. Обиделись, понимаю. Ну и прекрасно и мы останемся в тесном семейном кругу. А где Лариса Дмитриевна? Где Лариса Дмитриевна? Иван, ну, куда девались все господа и Лариса Дмитриевна? Лариса Дмитриевна, надо полагать, с господами вместе уехали, потому как господа за Волгу сбирались. Вроде пикник у них Как за Волгу? На катерас. Ах, что-что же это? Что же это? И цыгане, и музыка с ними, всё как следует. Харита Игнатьевна, где ваша дочь? Отвечайте мне, где ваша дочь? Я к вам привезла дочь, Юлий Капитонович. Вы мне скажите, где моя дочь? А, -а, а, так это все преднамеренно. Вы все заранее сговорились. Жестоко. Жестоко. Бесчеловечно жестоко. Рано было торжествовать-то. Да, это смешно. Я смешной человек. Я сам знаю, что я смешной человек. Да разве людей казнят за то, что они смешные? Ну, я смешон, но смейся надо мной. смесь смейся мне в глаза. Ну, приходите ко мне обедать. Ну, пейте мое вино, ругайтесь, смейтесь надо мной. Я того стою, но смейтесь в глаза. Но... Разломать грудь у смешного человека, вырвать сердце, бросить под ноги и растоптать. Ой, как мне жить? Как мне жить? Как мне жить? И ведь это не разбойники, это солидные люди. Это приятели Хариты Игнатьевны. Я ничего не знаю. Нет, нет. У вас одна шайка. Вы все заодно. Так знаете харит Харита Игнатьевна, что и самого смирного человека можно довести до бешенства. Не все преступники злодеи. И смирный человек может решиться на преступление, когда у него другого выхода нет. Если мне на белом свете остается только одно — повеситься от стыда и позора или Я буду мстить. Теперь нет для меня закона, ни страха, ни жалости, только злоба, лютая злоба и жажда мести душат меня. Я буду мстить каждому из них, каждому из них, каждому, пока не убьют меня самого. Что он взял-то? Пистолет! <смех> беги! Беги! Кричи, чтоб остановили! Светлая летняя ночь. Бульвар с площадкой перед кофейной. За столиком сидит одинокий, обиженный Робинзон. С горя он пьет вино за счет выживатого и разговаривает со слугой Иваном. А как, давеча, господин карандашев рассердились, когда гости-то вдруг все уехали. Очень гневались. Даже убить кого-то хотели. Так с пистолетом из дома ушли. С пистолетом? Это нехорошо. Хмельненьки были. Я полагаю, это у них постепенно пройдет. Они тут По бульвару раза два проходили. О, да вон, опять идут. Ты говоришь, с пистолетом? Он кого убить-то хотел? Не, не, не, не, не меня ведь? Не могу вам сказать. Иван уходит. Входит Карандышев. Робинзон старается спрятаться за бутылку. Где ваши товарищи, господин Робинзон? О, как, какие товарищи? У меня нет товарищей. А те господа, которые обедали у меня вместе с вами... Какие же товарищи? Это так. Мимолетное знакомства Так не знаете ли, где они теперь? Не, не, не могу сказать. Я стараюсь удаляться от этой компании. Я человек смирный, знаете ли. С семейный. Вы семейный? О -о Очень семейный. Для меня тихая семейная жизнь выше всего... А неудовольствие какое или ссора это, Боже, сохрани. Я люблю и побеседовать. Только чтоб разговор умный, учтивый, об искусстве, например. Ну, с благородным человеком, вот как вы, можно и выпить немножко. Не прикажете Не хочу. -ш -ш, как угодно. Главное дело, чтобы неприятностей не было. Да вы же должны знать, где они теперь. Кутят где-нибудь. Что ж им больше что делать? Говорят, они за Волгу поехали. Очень может быть. А вас с собой не звали? Нет, я человек семейный. Когда же они воротятся? Уж это они сами не знают, думаю. К утру вернуться К утру? Ш -ш -ш. Может быть и раньше. Все-таки мне надо подождать. Мне кое с кем из них объясниться надо. Коли ждать, так на пристани. Зачем они сюда пойдут? С пристани не прямо домой проедут. Чего им еще? Чаи так сыты. Да на какой пристани? В то у нас много. Да на какой угодно, только не здесь. Здесь их не дождетесь. Ну, хорошо. Я пойду на пристань. Прощайте. Не хотите ли меня проводить? Нет, помилуйте. Я, я человек семейный. В отчаянии Карандашев уходит. Испуганный Робинзон, забрав вино, прячется в кофейной. Через некоторое время на площадку поднимаются вернувшиеся из-за Волги Кнуров и Вожеватов. Кажется, драма начинается Похоже, а Я уж у Ларисы Дмитриевны слезки видел Да ведь они у них дешевые Как хотите, положение ее незавидное Дело обойдется как-нибудь Ну, едва ли Из кофейной выходит Робинзон А-а-а, милорд! Что вас не видел? Богатых дураков тоже что и наяву вижу Ну, как же ты, бедный умник, здесь время проводишь. Превосходно! Живу в своё удовольствие и притом в долг. На твой счёт. Что может быть лучше? Позавидуешь тебе. И долго ты намерен наслаждаться такой приятной жизнью? Да ты чудак, я вижу. Ты подумай, какой же мне расчёт отказываться от таких прелестей? Что-то я не помню. Как будто я тебе открытого листа не давал. Так ты в Париж обещал со мной ехать. Разве это не все равно? Нет, не все равно. Что я обещал, то исполнил для меня слово закон, что сказано, то свято. Ты спроси, обманывал ли я кого-нибудь. А покуда ты избираешься в Париж? Не воздухом же мне питаться. Об этом уговору не было. В Париж хоть сейчас. Теперь поздно. Поедем, Вася, завтра. Ну, завтра так завтра. Послушай, вот что. Поезжай лучше ты один. Я тебе прогоны выдам взад и вперед. Как один? Я дороги не найду. Довезут. Послушай, вася я по-французски не совсем свободно. Хочу выучиться, да все, времени нет. Да зачем тебе французский язык? Укажу Париж это по-французски не говорить? Да совсем и не надо, и никто там не говорит по-французски. Столица Франции, да чтоб там по-французски не говорили? Что ты меня за дурака, что ли считаешь? Да какая столица? Что ты, вы умели, о каком Париже ты думаешь? Трактир у нас на площади есть, Париж, вот я куда хотел с тобой ехать. <с Браво, браво, браво, браво, браво, браво, браво. А ты полагал, настоящий, хоть бы ты немножко подумал. А еще умным человеком считаешь себя. Ну, зачем я тебя туда с собой возьму? С какой стати? Клетку что ли сделал, да показывать тебя? Хороший ты школы, Вася. Хороший. Серьезный из тебя нег... Циант выйдет. Да ничего. Я стороной слышал, одобряю. Василий Данилович, оставьте его. Мне нужно вам сказать кое-что. Что вам угодно. Я все думал о Ларисе Дмитриевне. Мне кажется, она теперь находится в таком положении, что нам, близким людям, не только позволительно... Но мы даже обязаны принять участие в ее судьбе. То есть вы хотите сказать, что теперь представляется удобный случай взять ее с собой в Париж? Да, пожалуй, если угодно, это одно и то же. Так зачем же дело стало? Кто мешает? Вы мне мешаете, а я вам. Может быть, вы не боитесь соперничества? Я тоже не опасаюсь. А все-таки неловко, беспокойно. Гораздо лучше, когда поле чисто. Отступного я не возьму, мой тип Арменыч. За чем же отступное? Можно иначе как-нибудь. Да вот, лучше всего. Орел ли решетка? Если скажу. Орел? Так проиграю. орёл конечно, вы решетка. Ваша. Значит, мне одному в Париж ехать. Я не в убытке, расходов меньше. Вон, Сергей Сергеевич, идёт с Ларисой Дмитриевной. Пойдёмте в кофейную, не будем им мешать. Ах, как я устала. Я теряю силы. На силу взошла на гору. Позвольте теперь поблагодарить вас за удовольствие. Нет, этого мало. За счастье, которое вы нам доставили. Нет, нет. Сергей Сергеевич, вы мне фраз не говорите. Вы мне скажите только, что я, жена ваша или нет. Прежде всего, Лариса Дмитриевна, вам нужно ехать домой. Поговорить обстоятельно мы еще успеем завтра. Я не поеду домой. Но и здесь оставаться вам нельзя. Прокатиться с нами по Волге днем, это еще можно допустить. Но кутить всю ночь в трактире... В центре города, с людьми, известными дурным поведением, какую пищу вы даете для разговора Да что мне за дело до разговоров? С вами я могу быть везде. Вы меня увезли, вы должны привести меня домой. Вы поедете на моих Ой. лошадях, разве это не все равно? Нет, это не все равно. Вы меня увезли от жениха, и маменька видела, как мы уехали. Она не будет беспокоиться, как бы поздно мы не вернулись. Она покойна, она уверена в вас. Она только будет ждать нас, ждать, чтобы благословить. Я или должна приехать вместе с вами, или вовсе не являться домой. Что такое? Что значит вовсе не являться? Куда деться вам? для несчастных людей много просторов в божьем мире вот сад вон волга здесь на каждом сучке удавиться можно волги выбирая любое место везде утопиться легко если есть желание до да сил достанет какая экзальтация вам можно. И должно жить. Кто откажет вам в любви, в уважении? Да тот же ваш жених. Он будет радеханек, если вы опять его приласкаете. Что вы говорите? Ведь я мужа своего. Если уж не любить, так хоть уважать должна. А как же я могу уважать человека, который... Равнодушно сносит насмешки и всевозможные оскорбления. Нет, это дело конченое. Он для меня не существует. У меня один жених. Это вы. Извините, не обижайтесь на мои слова. Но едва ли вы имеете право быть так требовательны ко мне. Что вы говорите? Разве вы забыли